10.2.2. Внешняя задача. Как рождается свет сверхновый? Тепло, энтропия от радиоактивности. Видимый свет сверхновых порождается разными способами. Важно не только произвести грандиозный взрыв, но и поддерживать плазму в горячем состоянии. Как известно, температура реликтовых фотонов всего 2,7 кельвинов, но мы говорим, что живем в горячей Вселенной. Почему? Потому что, хотя реликтовые фотоны при такой низкой температуре очень мягкие, их очень много — сотни миллионов на каждый барион Вселенной. Физики говорят, что удельная энтропия Вселенной велика. Именно энтропия, а не температура, является мерой горячести Вселенной. Сверхновые типа 1 a начинают расширение с радиуса вырожденного карлика, который меньше радиуса Земли. Термоядерный взрыв нагревает вещество до десятка миллиардов кельвинов. Казалось бы, это горячо, но на самом деле холодно, если посмотреть на энтропию. За 10 дней расширение со скоростью примерно 10 в четвертой степени километров в секунду приводит к радиусу около r приблизительно 10 в 15 степени сантиметров. Если бы вначале преобладал фотонный газ с показателем адиабаты γ равна 4 третьим, то адиабатическое расширение привело бы к падению температуры по закону t большая пропорционально r маленькая в степени минус 1 что пропорционально r большой в степени минус 1, потому что r маленькая пропорционально m, деленное на r большую в кубе, так что первоначальная температура снизилась бы в миллион раз. Но на самом деле изначально фотонов совсем немного относительно барионов, поэтому гамма близка к 5 третьим, и t упадет еще на несколько порядков. Закон падения близок к t пропорционально r большой в минус второй степени. Вместо яркой сверхновой будет холодное темное облако. Частицы летят с большой скоростью, но это движение строго упорядоченное, не хаотическое, Столкновение атомов и электронов редки, и свет не производится. Для производства света нужен дополнительный источник нагрева, хаоса, то есть источник энтропии. К счастью, такой источник естественным путем возникает при термоядерном взрыве вырожденных карликов, состоящих из смеси углерода и кислорода. Взрыв производит значительное количество радиоактивного изотопа никеля-56, который распадается по цепочке изотоп никеля-56, превращается в изотоп кобальта-56, что превращается в изотоп феррума-56. Яркий свет SN1A производится примерно половиной солнечной массы изотопа никель-56 и продуктов его распада. Однако некоторый вклад радиоактивности явно присутствует в поздних кривых блеска сверхновых и типа-2, а у знаменитой SN1987A в Большом Магеллановом облаке радиоактивность была важна даже вблизи максимума излучения три месяца спустя после взрыва. Для этого было достаточно лишь 0,7 массы Солнца никеля-56. Первый этап, то есть распад изотопа никеля-56, превращающегося в изотоп кобальта-56, происходит с характерным временем около недели и питает первоначальный рост светимости SN1 до максимума блеска, рисунок 10.22, а второй этап, то есть переход изотопа кобальда-56 в изотоп ферма-56, имеет время распада примерно 4 месяца и обеспечивает светимость на хвосте кривой блеска иногда в течение нескольких лет. Причем не только у SN1, но и у многих SN2. Ударные волны рождают свет. Если упорядоченный быстро летящий поток холодного газа сталкивается с другим потоком или покоящимся облаком газа, то возникает ударная волна, на фронте которой порядок переходит в хаос, то есть рождается энтропия. Это хороший источник света для сверхновых, окруженных перед взрывом протяженной атмосферой или околозвездной оболочкой. В момент коллапса ядра водородные оболочки звезд сверхгигантов простираются на сотни и тысячи солнечных радиусов. Время распространения ударной волны от ядра по такой оболочке велико. От примерно 10 в четвертой степени секунд у SN1987A до примерно 10 в седьмой степени секунды больше у SN2n. При выбегании ударной волны в прозрачные слои происходит мощная короткая вспышка жесткого излучения, но главное, ударная волна нагревает все тело звезды. Она создает резервуар энтропии, поддерживающий фотонную светимость несколько месяцев. Снижение температуры в этом резервуаре при адиабатическом расширении до R примерно 10-15 степени сантиметров невелико, так как исходный радиус был огромным. Если взрыв развивается в звездном ядре в течение нескольких секунд, то он производит ударную волну, распространяющуюся к поверхности звезды за несколько часов или даже дней. Многие подробности взрыва при этом забываются, а ударная волна нагревает все тело звезды. Горячее вещество расширяется сначала за ударной волной, а после ее выбегания на поверхность, когда ударная волна исчезает, переходит в режим свободного разлета. СН2 светит затем несколько месяцев благодаря теплу, запасенному в теле звезды в результате распространения давно исчезнувшей ударной волны. Формирование плато на кривой блеска Физика свечения на стадии плато кривой и блеска аналогична физике волны охлаждения и рекомбинации в фаерболах, огненных шарах, возникающих при сильных ядерных взрывах в земной атмосфере. Поскольку детали взрыва не важны для объяснения блеска сверхновых, успешная количественная теория свечения SN2 была разработана Шенником, Надежином и, и Грасбергом в 1960-е годы. Формирование плато объясняется движением фронта рекомбинации в богатых водородом внешних слоях выброса. Рекомбинировавшее вещество практически прозрачно для видимых фотонов. Хотя фронт движется внутри по веществу, то есть по лагранжевой координате, для сферической звезды это масса барионов Мр внутри радиуса r, смотрите рисунок 10.18 и 10.19, этот фронт почти не движется по пространству, само вещество летит наружу с большой скоростью. Таким образом, радиус рекомбинационного фронта r почти постоянен, а его температура Т фиксирована условиями рекомбинации она остается на уровне приблизительно 5 умноженной на 10 в третьей степени Кельвинов для Sn2. По закону Стефана Больцмана полный поток пропорционален t в четвертой степени умноженной на r маленькую во второй степени, что приблизительно равно константе, а это и есть плато. Позже диффузия фотонов из внутренних слоев становится все более важной, и поток все больше определяется другими источниками энтропии, такими как радиоактивные распады. Следует отметить, что из-за огромного радиуса предсверхновых типа 2 детали взрыва не важны для моделирования кривых блеска на стадии плато, кроме случаев, когда взрыв сильно не сферический. И это очень важно для космологических предложений SNI 2.